Глава двадцать восьмая. Лиззи. Меня зовут Лиззи Уэллетт, или звали до того, как я отдала это имя. Теперь она у другой женщины, выбита на памятнике в шести футах над ее головой на кладбище Коппер Фоллс, где она похоронена в том, что показалась наиболее подходящим женевладельцем похоронного бюро. Старая миссис Дорси наверняка прошерстила мой гардероб в поисках платья, как сделала для моей матери много лет назад, пробуя варианты на вес и крепость своими скрюченными от артрита пальцами, пока мой отец молча кивал, совсем соглашаясь. Она, наверное, сделала всё аккуратно, хотя это не имело значения. После того, что я сотворила с лицом новой Лизи, закрытый гроб был единственным вариантом. Но иногда мне интересно, что она выбрала. В моём гардеробе из красивого были только вещи, подаренные Адриен. Интересно, так и закончилось её существование, гниением в могиле под чужим именем в своих же обносках. Я приехала в Куперфоулс поздней весной, когда трава на кладбище была свежей и зелёной. На мне был наряд Адриен Ричардс под прикрытием. И я сидела за рулём её нелепой машины. Было рискованно возвращаться на место преступления, как в каком-то клишированном детективе. Но, думаю, я всегда знала, что вернусь. Я должна была. Мне нужно было кое-что сделать, кое-что доказать. Мне нужно было показать себе, что Лизи умерла. Настолько исчезла, что она могла оставить шлейф духов прямо под носом этих глупцов, и они даже не заметят. Мне нужно было приехать туда как минимум, чтобы убедиться, что я никогда не смогу вернуться домой. Положить руку на памятник и провести пальцами по имени, которое я никогда не напишу. Проехать мимо всех мест, где я жила, увидеть, что меня там больше нет». Посмотреть чужими глазами, как движется жизнь без меня. Оказалось, что я была наполовину права. В тот день никто не видел Лизи ни в проходах продуктового, где я когда-то устроила сцену, накричав на Элизу Хиггинс, ни в местном магазине мороженого, где Мегги всё ещё накладывала его, всё ещё хмурилась и всё ещё бросала недовольные взгляды на каждого, кто просился сначала попробовать разные вкусы. ни на кладбище, где я лишь быстро нашла свою могилу и сразу отвернулась. Ни на почте, где я засунула открытку и конверт с деньгами в другой конверт побольше, не подписав его и не оставив обратного адреса. Я бросила его в ящик, а потом засомневалась, стоило ли это делать. Я задумалась, чего я боюсь больше: что он не поймёт или наоборот. Никто не видел Лизи Но я забыла, что Адриен в этой идиотской шляпе и гигантских очках привлекала всеобщее внимание так, как мне никогда не удавалось. Я не понимала, что она едет за мной, пока не остановилась заправить Мерседес на выезде из города. Я не услышала её шаги сзади. Я не поняла, что: "Эй, ты?" относилась ко мне. Но потом моё плечо сжала рука, и я повернулась, обнаруживая Дженнифер Уэллс тут. Расставившую ноги, упёршуюся руками в бока и смотревшую на меня с чистым презрением. Помнишь меня? сказала она, и мне пришлось сдерживать смех, потому что, конечно же, я её помнила. Я помнила и хотела сказать: "Я всё помню, сука. Я помню, как ты закусывала внутреннюю поверхность щеки, завивая мне волосы в день моей свадьбы и сказала мне, что у меня красивое платье, хоть и не белое. Я помню глупое выражение на твоём лице, когда я застукала тебя с моим мужем. И когда я перестала злиться, я не могла прекратить смеяться, думая, с чего ты взяла, что тебе нужны две руки для дрочки. Я помню тот раз, когда ты напилась на вечеринке и поспорила с Джорданом Гибсом, что он не разрешит тебе эпилировать воском его спину, а он был настолько пьян, что согласился это сделать. Я помню, как тащила тебя домой, несмотря ни на что. Я помню, что ты вела себя порядочнее других. Но Адриен Ричардс не запомнила бы Дженнифер. А если да, она бы никогда в этом не призналась. Поэтому я одарила её напряжённой улыбкой. Адриен не сняла очки и самым заношивым тоном Адриен ответила: "Нет, прости, не помню". Дженнифер грубо хохотнула и процедилась сквозь зубы: Зато я тебя помню, грёбаная высокомерная стерва. И тебе ещё хватило наглости вернуться сюда, как будто ты мало натворила. Что? Лизи и Дюэн умерли из-за тебя, закричала она. Никто не хочет тебя здесь видеть. Так что садись в машину, уезжай и никогда не возвращайся. О, я и так собиралась Езвительно ответила я, хоть сердце у меня панически колотилось. Не беспокойся, дорогуша, ты меня никогда больше не увидишь. Я отвернулась и забралась в машину. Когда я поворачивала ключ в зажигании, она стукнула по окну с моей стороны так, что я вскрикнула. Дженнифер стояла возле машины, гневно глядя на меня сквозь стекло. Её лицо странно исказилось, и на одно безумное мгновение я подумала: что она меня узнала. Но она открыла рот и завопила: "И волосы у тебя до сих пор хриновые". Я смеялась большую часть дороги на выезде из города и немного поплакала. Как сильно бы меня ни не ненавидели Коперфолс, чужаков местные всё равно ненавидели больше. Но я могу с этим жить. Я в этом уверена. В этом плюс быть мёртвой. Мне больше не нужно переживать ни о ком из них, не считая одного. А с ним все будет в порядке. Я убежусь в этом. Я думаю, он знает, что я в лучшем месте. Я просто хотела бы, чтобы мне было не так одиноко. Я не солгала Иену Берду в том, что ездила навестить мать Адриен. Это правда. Я хотела этого. Пресса перестала меня донимать незадолго до Дня Благодарения. К середине декабря выпал снег, и на моем пороге в нем оставались только редкие следы ног журналистов, надеющихся меня сфотографировать. Это было превью момента, который неизбежно настанет, когда в один прекрасный день никого больше не будет интересовать Адриэн Ричардс. «Курт Геллер странно на меня посмотрел, услышав мой план». Но я начинала привыкать к тому, как люди в жизни Адриен вздрагивали, если она делала что-то неожиданное. Я училась давать отпор. Есть причина, почему мне не стоит навещать мать? спросила я, и он поджал губы. Полагаю, нет, наконец ответил он. На вашем месте я бы не выезжал из страны, но в Южную Каролину, северную, немедленно поправила я. Конечно, не возмутимо ответил Геллер. Ошибся. Я сказала, что не нужно извиняться, но задумалась. Подозревал ли он что-то? Испытывал ли меня? Игрался ли со мной? Я не думаю, что Курт Геллер доверяет мне. Кто знает, может, он и Адриен не доверял. Я также не думаю, что его это сильно заботит, пока он продолжает обналичивать чеки и получит комиссию за распределение наследства Итана. Но я всё ещё вспоминаю его слова, сказанные перед моим уходом в тот день. Вы выглядите усталой, дорогая. Конечно же, трагедия всегда старит. Может, вам подумать о ботоксе? Просто чтобы снова стать похожей на себя. Я могу порекомендовать отменного косметолога. Я снова улыбнулась. Поблагодарила за предложение, игнорируя скрытое оскорбление и вес. Или мне показалось? Слов похожей на себя. По крайней мере, я теперь знаю, почему у Геллера нет мимических морщин. Путешествие на юг было моим первым полётом в самолёте, и когда шасси оторвались от взлётной полосы, я ощутила смесь ужаса и восторга. Невесомость. Я летела первым классом, потому что так поступил бы Адриен, но также и потому, что хотела. Тёодора десса налила мне бокал шампанского и спросила, возвращаюсь ли я домой на праздники. Я сказала, что лечу навестить мать, и забавно, но это не показалось такой уж ложью. И до сих пор не кажется. Глава лечебницы встретила меня у входа и предупредила, что визит может быть сложным, и это оказалось правдой, но не в том смысле, которого она опасалась. Маргоретс фон заключила меня в объятия и воскликнула: "О, это ты!" А я обняла её в ответ, крепко ощущая, будто внутри меня что-то треснуло. Я прижалась щекой к её плечу, услышала, как надломился мой голос: "Мама". Хоть в тот момент я вспомнила, что Адриен называла её матерью. Из всего, что Адрион никогда не ценила, всех её обносков и отброшенных вещей, это злит меня больше всего и вызывает благодарность и страх. Когда часы посещения закончились, я зашла в туалет. Одна из медсестёр, проводившая меня, стояла у раковины в своих белых резиновых тапках и униформе, ковыряясь ногтем в передних зубах. Она одарила меня гаденькой улыбкой из тех, что изгибают губы, но не добираются до глаз, и сказала: "Вы же знаете, что она притворяется. Они все такие. Мы говорим им за несколько минут до встречи, кто к ним пришёл, а потом они притворяются, что узнают свою дочь, сына, жену или кого там. Вы же это знаете?" Я знала. Конечно, я мать её знала. Я видела в глазах Маргорет перед тем, как она обняла меня, этот страх оступиться, страх незнания, чего от неё ожидают. Это как пытаться подпевать песне, забыв слова и надеясь, что издаваемые звуки будут звучать достаточно похоже, чтобы остальные не заметили. Гадая, выдаёт ли тебя движение губ, когда ты делаешь "о" вместо "а". Да, я знала, как отличить притворство Ну ради бога, даже я знаю, что нельзя такое говорить человеку, ни вслух, ни в таком месте, ни о чьей-то матери. Адриен бы взбесилась, не из-за своей мамы, а за себя. Господи, как грубо, неуважительно. Она бы подобралась, выпрямилась, как величественная снежная королева, взглянула бы на женщину свысока и фыркнула бы: "Карен, я бы хотела поговорить с вашим менеджером". Вот что сказала бы Адриен. А я сказала: "Поди на хер, злостная манда". Я всё ещё слышу голос Адриана у себя в голове, но это не значит, что я всегда им пользуюсь. Я правда хочу перевести её куда-то получше. Маргарет. Мать. Мамо. Перед моим уходом в последний день поездки Маргарет Свон потянулась и взяла мои руки в свои. "Ты такая милая девочка", сказала она. Напоминаешь мне мою дочь. Я убеждаю себя, что могу так жить. Кристофер Политано говорит, что вопрос с наследством скоро уладится, и когда средства Итана Ричардса будут распределены, я смогу отправиться куда угодно, куда захочу. Знаю, я должна испытывать облегчение, даже нетерпение. Но в этом куда угодно столько возможностей. Слишком много, что это меня парализует, особенно когда за этим следуют следующие два слова. «Куда угодно», «Куда захочу», «Как будто я знаю, чего хочу», «Как будто знаю, кто я». «Могу ли я все еще погнаться за мечтами Лиззи Уэллетт и стать счастливой?» «Я боюсь проверять», «Я боюсь копать глубже», «Я боюсь, что настоящая я задохнулась и умерла внутри». Съёжилась и забылась, пока она лежалась в Адриен. Что если я попытаюсь снять эти слои? Она сгниёт и развалится на куски, как только на неё попадут лучи света. Я всё ещё сплю в доме, где жила Адриен, где умер Дуэйн. И да, я тоже этого боюсь. Боюсь оставаться, боюсь уезжать. Я знаю, это жутко, что я до сих пор не переехала. Но теперь это единственное место, хоть немного напоминающее дом, хоть немного моё. Я пробыла здесь в дуэйнам слишком мало, чтобы воспоминания о нём преследовали меня на каждом углу. Я не открываю дверь в кабинет, притворяясь, что за ней ничего нет. Я так и не убрала кровь, а теперь прошло слишком много времени. Ковёр нужно будет заменить, пол заново отполировать там, куда просочилась кровь. Мне не стоит оставаться. Я это знаю. Может, даже не в этом городе, но точно не в этом доме. Я знаю, людям кажется странным, что Адриан Ричардс до сих пор живёт в доме, где она застрелила своего любовника. Я знаю, что мне нужно найти место поменьше. Мне стоит прислушаться к людям, так же ждущим мне помочь и последовать их указаниям. Советники и консультанты. Реэлторы вроде того, кто продал этот дом Итану много лет назад, и позвонил мне на следующий день после новостей о его смерти. Он хотел выразить свои соболезнования и своё честное мнение, что этот дом слишком большой для одного человека. Я сказала, что ещё слишком рано такое обсуждать. Пробормотала что-то о воспоминаниях, живущих в этих стенах, и всякую сентиментальную хрень, вроде той, что Адриан публиковала в соцсетях. Когда ей нечего было сказать. Но по правде говоря, мне нравится пустота дома. Во всём этом пространстве есть что-то утешительное, словно это подушка между мной и миром. По вечерам я наливаю себе бокал вина и смотрю на блестящий город. Я могла бы затеряться здесь или, может, найти себя. Или, может, кто-то найдёт меня первым и всё это закончит. Я вспоминаю Дженнифер Уэллс, тут глядящую мне в лицо и не видящую меня. Я вспоминаю и Энберда, поглаживающего моё тело, его горячее и учащённое дыхание, когда он шептал имя Адриан мне на ухо. Я думаю о мужчине, которого он поймал, убившего Лори Рихтер, и так отчаянно желавшего сбросить груз вины за содеянное, что признание принесло ему облегчение. Если бы я верила в судьбу, Я бы сказала, что это было послание от вселенной, предупреждение о будущем. Но если бы я верила в судьбу, я бы, наверное, решила, что всему этому суждено случиться. Что я всегда должна была спустить курок, а затем сделать это снова, что Адриен появилась в моей жизни, чтобы я могла занять её. И разве это моя вина, что такой путь проложен мне судьбой? Но я во всё это не верю. Мои руки держали ружьё. Моим выбором было забрать её жизнь. Я не жертва обстоятельств, и я выдерживала ношу потяжелее этой. Однако я перестала ходить в Чилис на всякий случай. Я не знаю, как долго это продлится. Пока мне везло, и, может быть, так будет дальше. Может, я так и буду сидеть в огромном доме, попивать сансер мёртвой женщины, гладить кота, который совсем не против новой хозяйки. У него не было именно вошенника, поэтому я назвала его сама. Как бы они его ни называли, теперь он Бакстер. Я знаю, чего вы ожидали. И нет, я не назвала его Лоскутком. Вы издеваетесь, что ли? Господи, будто я хотела бы переживать те воспоминания каждый раз, когда открываю банку кошачьего корма. Будто я хочу снова думать о Лоскутке, свалке или Дуэне. Но я всё равно до сих пор думаю о Доэне. Спортивная сумка Адриен всё ещё лежит в шкафу, набитая деньгами, бриллиантами и зубной щёткой, на случай, если мне придётся бежать. Думаю, я отправлюсь на север. После всего этого я всё равно предпочитаю холод. Мне нравятся суровые зимы, ощущение тёмного морозного утра, когда небо на востоке только начинает озаряться светом. стон озера под затвердевающим льдом одеяло свежевыпавшего снега отягощающего деревья когда весь мир такой чистый и блестяще белый я взяла бы с собой кота и оставила бы всё остальное вот что я бы сделала сделаю если кто-то начнёт любопытствовать или если я оступлюсь или если не смогу больше этого выносить но я пытаюсь Жизнь, которую я забрала, должен кто-то проживать. Пусть этим человеком буду я. А о Лизи Уэллетт скажу вам. От неё были одни проблемы. Она была мусором, который нужно было вынести много лет назад. Эта деревенская сука, девка со свалки. Её больше нет. И это к лучшему. Никто не будет по ней скучать. Даже я не буду. И это правда. Я почти в это верю.